«Глава седьмая. Лидия. Я оказалась в дремучем лесу, грандиозным, диком, угрымом. А быть может, это все темнота ночи. Тени сгустились, и все выглядело таким страшным, могучим. Но стать женой старика, который желает переродиться, еще страшнее. Так что прибавляем скорости, Лида. Только это оказалось сложно. Побегать по лесу с буреломом, торчащими из земли толстыми корнями деревьев и крутыми оврагами». Благо, хоть местная луна взошла, и ее свет пролился сквозь густые кроны высоких деревьев. Я дышала так часто, будто от самого земну уносила ноги. Хотя, кто знает, быть может, Херли и Энден давно уже не люди. Тогда сравнение точное. Холодный воздух обжигал мне легкие, но я все равно продолжала двигаться вперед и не оглядывалась. Между высоких стволов деревьев поплыл густой белесый туман. Стелился он тяжелым одеялом и, как назло, скрывал путь дорогу. Пару раз споткнулся о или выемки и прочувствовал на себе, как это больно, когда всякие палки да кочки впиваются в коленки, ребра, ладони. Если сейчас побегу, то буду сполосована ветвями, как хлыстами. Еще и следы оставлю, как обычно в таких случаях бывает. Знаю, читала книги, смотрела фильмы, как придурочные героини бегу, сломя голову, от их одежды лоскуты отрываются остаются на кустах или клучьи волос. Я никуда уже не бежала, а просто шла уверенным шагом. Как мне казалось, улиткой, то быстрее меня. По лицу текли капельки пота, по спине тоже, и это бесило. Ненавижу, когда я потная, еще я тяжело дышала. Волосы и косы выбились, беспорядки рассыпались по спине, противно липли к лицу, шеи, лезли в рот и глаза. Как же хорошо с короткой стрижкой, а это просто какой-то оттас. Ноги то и дело проваливались в мягкий мох. Это замедляло и без того медленный шаг. В голове гудело, и вообще состояние напоминало простудное — Захотелось упасть где-нибудь под деревом и тупо разреветься. Но нельзя. Никак нельзя давать волю слабости, иначе вся моя диверсия кажется напрасной. Но проклятые слезы все равно прорываются и катятся по щекам, заставляя меня злиться на саму себя. В этот самый момент ощутила себя такой потерянной, одинокой. И так отчаянно захотелось, чтобы вдруг появился кто-то сильный, надежный. Обнял бы меня крепко, да сказал бы «Не реви, Лида! Я совсем разберусь!» и спрятал бы меня за своей широкой и сильной спиной, а я бы так робко прижалась к этому кому-то сильному и вздохнула бы с облегчением. Но я одна, совершенно одна, в незнакомом мире, где есть магия, но толку от нее, когда не знаешь, как пользоваться. Это как ребенку вручить коробок со спичками. Так и я. И в этот момент судьбе нужно было залепить меня оплеуху, будто до этого мало получила. Короче, моя нога за что-то зацепилась, думаю, это был выступающий корень дерева, и я упала... Прорыв с собой несколько метров влажной земли, даже в рот и нос земля попала. Бээ! Села прямо там, где свалила, стряхнула землю, начала подниматься, чтобы тут же упасть обратно. «Нет, нет, нет, нет, только не это!» воскликнула в ужасе. Даже про конспирацию забыла и тот факт, что я вообще-то удираю подальше. «Просто я, везунчик в кавычках!» Я потянула ногу. «Зараза!» прошипела в ярости и ударила руками по мховой земле. «Но сидеть нельзя!» Поднялась и попробовала ступить на поврежденную ногу. Нога взорвалась дикой болью. «Ай!» — захныкала я. Огляделась и с ужасом поняла, что теперь не знаю, в какую сторону идти. Пока я крутилась с ногой, потеряла ориентиры. Я теперь понятия не имела, откуда вообще шла, с какой стороны. Сейчас вот пойду и окажусь снова на поляне, где стоит дом Раджески. «Это писец. Выдохнула сокрушенно и схватилась за голову. «Нет, не там, у нас в школе и институте учили». Надо было учить, как в лесу выживать, как по звездам читать, где юг, север, запад, восток, как спрятаться от преследования. Я вот знаю, как шину сделать, но у меня даже ножа с собой нет и веревки нет. Идиотки кусок. А ведь на чайном столике был небольшой ножик для фруктов. Нет, ну что за балда, Зато подушку прихватила. Внезапно откуда-то послышали странные звуки. Я вся подобралась, напряглась, прислушалась. Сердце забилось громко и быстро. А еще я увидела какие-то вспышки. «Огни, что ли? На факелы и фонарики не похоже». «Мать моя женщина! Это же магия!» «Песец!» Прошептала в диком ужасе. Горло сдавило. Рот словно кислотой наполнился. «Так, тихо, тихо, все в порядке, успокойся, а то паника накроет. Сейчас что-нибудь придумаю. Давай скорее думал-ка, думайся. Как назло в голову ничего не приходило. Бежать не могу, нога болит зверски, на одной ноге далеко не доковыляю. Подняла голову и посмотрела на деревья. На дерево забраться? Только кто бы меня этому научил?» Выругалась трехэтажным могучим и ударила кулаком по земле. И выпалила негромко, но зато с интонацией, полной отчаяния и страха. «Да что же это? Земля моя сила! Если ты слышишь меня, чувствуешь, понимаешь, помоги! Сделай что угодно, но спаси меня, укрой, спрячь! Замети мои следы, чтобы меня никто не нашел что угодно, только спаси, прошу!» Тут же Миг ощутила, как по жилам потекла сила. Не передать словами это чувство и ощущение — Она не причиняла боли, не вызывало дискомфорта, но вот мои личные силы выпивала и выкачивала основательно. Что-то произошло однозначно. Да только я не увидела. Мир перед глазами исчез. Меня вырубило, и я забылась крепким сном. Проснулась я резко, села и нервно провела руками по лбу и по щекам, тряхнула головой, протерла глаза. Спросонья не сразу сообразила, где я, кто я и что вообще происходит. Мой мозг выхватил общую картину — я чуть не заорала от ужаса. С губ слетело лишь жалобное поскуливание. Вот уж точно я не мечтала оказаться погребенной заживо. Мне сразу причудилось, что воздуха катастрофически мало, и я ловлю последние пузырьки О-2. Потом я начну задыхаться и раздирать на себе кожу на шее и груди из-за удушья. Тяжелый запах земли, темнота яма, зарождающаяся паника, мрачный болезненный финал моего существования. «И кто посмел меня закопать?» «И зачем меня закапывать? Я ведь к зубному собиралась!» Тут в голове прояснилось. «Ох, утро добрым не бывает, это точно! Проснуться под землей — та еще гадость!» Проворчала уже спокойнее и уронила лицо в ладони. Я вспомнила минувший день, вспомнила, что я уже не я, а гость из другого мирья. Очевидно, магия земли меня укрыла в прямом смысле этого слова. Я же попросила спрятать меня. Чего тогда жалуюсь? «Спасибо!» поблагодарила не знаю кого, то ли себя и свою силу, то ли землю, на которой и под которой находилась. Кстати, яма приличная была, и меня не засыпали тяжелой землей, просто ямку, а сверху как бы большим куском дерна прикрыли. «И как мне выбраться?» Вздохнула ворчливо. Потом подумала и решила сначала разведать обстановку. Погладила землю под собой и пробормотала. «Поблизости есть кто-то, кто меня ищет? Знать бы наверняка». «Удивительно, но мне пришел ответ. Это было на тонком уровне чувств и эмоций. Ощутила, как через руки и ноги вливается теплая, обильная, могучая энергия. Она распространялась по всему моему телу, заполнила все меня живительной силой. На миг я почувствовала себя частичкой всего. На мгновение слилась со всем, что есть на земле. Если бы я не сидела, то я бы точно упала. Я никак не ждала почувствовать и увидеть чудо». «Бог мой!» — прошептала зачарованно. Меня окружили совершенно иные ароматы. Вдохнула полной грудью запахи молодой листвы, сочной травы, цветов, свежего ветра, напоенного ароматами меда, вереска, чего-то непередаваемо прекрасного. Не было больше меня здесь и сейчас. Меня окружали древние леса. Их ароматы кружили мне голову. Запах свободы, когда хочется раскинуть руки и лететь. Я чувствовала, что моя стихия живая. «Земля, Боже, она невероятная!» Я летела с ветром через леса, кружила вместе с птицами над полями. Словно услышав мой радостный смех, встрепенулись олени, застыли в удивлении птицы на ветках. Где-то глубоко в моей душе распускались цветы, робкие, сомневающиеся, но все-таки они потянулись навстречу этому чему-то большому, но доброму, полному света и любви. Не знаю, сколько длилось это странное, но прекрасное ощущение. Я была в таком восторге, что не передать словами. И забыла обо всех проблемах. Когда вернулась в «Здесь и сейчас», удивленно моргнула и поняла, что отчетливо вижу в кромешной темноте. Вот корни торчат, вот дождевые червяки скорее уползают от странной магички. А еще я знала, что была погоня. Меня искали и ушли далеко. Но земля по моей просьбе скрыла мои следы, укрыла меня и наполнила энергией, вернула мне силы. Я знала, куда мне идти. И знала, что когда буду слабой и разбитой, земля меня утешит и наполнит силами. Всегда в трудные минуты она меня поддержит, вернет веру, усталой душе, прогонит сомнения. Сила земли была со мной. Она поверила в меня, полюбила меня. Несмотря на то, что я, Лидия, из другого мира, стихия меня приняла. И я не посмею, даже не подумаю отказаться от столь великого дара. Мне не пришлось выкапываться. Земля просто подняла меня наверх, и я оказалась возле того дерева, о корне которого споткнулась. Нога у меня больше не болела и была абсолютно здоровой. Ощущения простуды прошли, вот их и не бывало. На губах играла улыбка. Расправила на плечах плащ, поправила лямки рюкзака и двинулась в путь. Земля предупредит, если будет опасность. Так что я смело двинулась вперед. Где-то недалеко есть родник. Напьюсь воды и съем фрукты. Это будет мой завтрак. И вообще, жизнь прекрасна, а всякие идиоты пусть идут лесом в Африку. Хендрик Энден «Что-то не так», — проговорил озадаченный кулаком потер в области груди. «Несколько жизней дает много преимуществ, развивает сильную интуицию, но рождает и немало побочных эффектов. Чутье подсказывало, что что-то не так. Ныло в груди, в голове хаос из разных мыслей, и никак не мог поймать главную. Расхаживал по своей комнате и пытался понять, в чем дело». «Конрад», — произнес имя брата, — Остановился у подножия кровати, рассматривал узор на покрывале и ждал, но чутье никак не откликнулось. «Со мной что-то не так?» — спросил сам себя, и снова никакой реакции от моей силы и моего чутья. Нахмурился сильнее и с нехорошим предчувствием произнес еще одно имя. «Лидия». Едва прозвучало ее имя, как моя интуиция обострилась, и я едва не взорвался изнутри от своего же гнева. Сорвался с места и вылетел прочь из спальни. Всего пара мгновений, и я снес дверь в ее комнату. Мне открылось зрелище, которое тотчас повергло меня в шок. Но я быстро осознал, что из-за этой дряни жизнь брата может угаснуть, и меня накрыло слепой и удушающей яростью. Сжал руки в кулаки, и, усилив голос магии, прогремел зверем Ледия! Хаос вырвался наружу. Тело мгновенно почернело и стало источать зловоние, глаза вспыхнули алым пламенем, рот в гневе ощерился, и показались гнившие зубы, от которых остались лишь черные тонкие палочки. Постыдная нищета и злобность души обнажилась с приходом хаоса. «Я обманул время и смерть». Они не забрали ни меня, ни моего брата, но они всегда рядом и холодят своим дыханием мой затылок и ждут, когда я и мой брат сделаем неверный шаг. Когда ошибемся, они вцепились в душу мертвой хваткой и ждут момента, чтобы вырвать ее из жизни и растерзать. Если мы умрем по-настоящему, если не будет нового сосуда, то ни я, ни мой брат не сможем переродиться. Наши души прокляты. Хаос их поглотит и растворит. «Но я не сдамся и брата не отдам. Мы будем жить дальше. Я давно принял тот факт, что мы оба безвозвратно лишили себя всего человеческого. Ради вечной жизни с каждой новой жизнью душа становится все чернее, все зловоннее, все ужаснее отвратительней. Так что даже новое тело не всегда способно скрыть это. Оставляя за собой влажные черные следы гнили, бросился в спальню Конрада. Нужно срочно отправить за ней магический поисковик». «Мерзкая девчонка, попадись мне, и я посажу тебя на цепь. Лично буду вливать зелье покорности в рот этой дряни. Будет сидеть в оковах весь срок беременности. Когда родит, сразу отправится в мир иной. И я обязательно сделаю ее ход полным боли и отчаяния. Она испытает на себе все виды пыток. И когда испустит дух, тогда, быть может, я успокоюсь. Но сейчас я полон дикой безудержной ярости. Хаос не подчиняется мне». Он растекся ядом по венам, усилил боль разъеденной гниющей души, тем самым разозлил меня сильнее. Не будь Конрад на грани, я бы поймал эту стерву и лично прошелся бы по ее спине хлыстом, чтобы я быстро поняла, кто глава этого дома и ее судьбы. Распахнул дверь спальни брата и с порога прошипел. Вставая, она сбежала. Конрад закряхтел, он с трудом сел в постели и в ужасе проговорил. «Ее нужно вернуть! Ее нужно...» «Знаю!» — рявкнул на него. Наконец Конрат обернулся и увидел меня. «Хаос тебя жрет заживо, Хендрик. Заставь его уйти!» «Не могу. Я слишком зол!» — произнес чуть спокойней. «Одевайся, будешь слуг. Пусть все бросаются на поиски Лидии. Пусть зажигают огни и осматривают все вокруг. Потом ты иди в кабинет, выпьешь все нужные зелья. Ритуал проведем сразу, как верну ее». «А ты...» «Что за глупые вопросы? Я за ней отправлю артефакты поиска. Вдруг ей удалось сбежать в лес или дальше?» «Прости». Махнул на него черной рукой и бросился скорее в кабинет за артефактами. «Не уйдешь, маленькая дрянь. Далеко не убежишь. Я найду тебя и притащу обратно в дом с заволоса. Будешь верещать, как раненый зверь. Будешь молить о пощаде, но жалость у меня не вызовут твои вопли и слезы. Я не помню, когда в последний раз кому-то сочувствовал, кому-то жалел». Эти чувства давно стали мне чужими. Две служанки, которым не спалось ночью, протирали пыль на рамах картин с криками ужаса, шарахнулись от меня прочь. Одна рухнула на пол, потеряв сознание. После того, как Лидия окажется дома, нужно будет всем слугам дать зели, чтобы позабыли они сегодняшнюю ночь. Толкнул двери кабинета и сбился с шага. Замер, приоткрыв рот. Ощутил, как вены сильнее вздулись, как боль в теле стала нарастать. Сжал руки в кулаки с такой силой, что послышался хруст костей. Я задрожал весь, затрясся в бессильной ярости, открыв широко рот, надрывно закричал. «Девка перевернула весь мой кабинет, вскрыла сейф!» Я бросился к столу. «Нет!» — выдохнул сорванным голосом и вновь закричал, зарычал. «Нет!» Мерзавка забрала шкатулку с зельями для ритуала. «Если она разбила флаконы, если вылила зелье, то пусть молится всем богам!» Ибо я просто уничтожу ее собственными руками. Ибо у меня нет запасных, а готовить их нужно слишком долго. У Конрада нет столько времени. Бросил взгляд на книжный стеллаж. Тайный ход, я знал, чувствовал, что следит что-то не так. Она не такая, как другие девушки с магией земли. Это слишком непокорная, слишком своевольная. Ее отец, будь он трижды проклят, дал ей слишком много знаний и воли, собрав всю злость в кулак, Поднялся и подошел к книжному шкафу. Сбросил старинные книги на пол. Артефакты поиска она не взяла, просто не нашла. Они были спрятаны за книгами. «Глупая, неразумная, безумная дрянь!» Активировался три артефакта и произнес. «Найти Лидию Роджески и обездвижить». Круглые медные диски, с испещренные рунами, глифами и напитанные магией, каждый был размером с мою ладонь. Руны и глифы засветили зеленым светом. Диски завибрировали в моей руке и растворились в пространстве. В руках моих остались тонкие зеленые нити, которые быстро сплелись в одну. Одна тянулась сквозь пространство туда, где сейчас находилась моя падчерица. Когда артефакты найдут Лидию, я перемещусь к ней. И я замер раскалив черный рот. С нетерпением ждал, когда артефакты сделают свое дело. Внутри меня все замерло, даже боль будто чуть отступила. Даже хаос прекратил терзать мою душу, словно решил узнать, получится ли у меня вернуть девчонку. «Хендрик!» — услышал за спиной голос брата. «Что? Что случилось?» «Как видишь, уровень ее силы намного больше, чем мы думали», — произнес я хриплым голосом. Крик повредил мои связки. «Ты поднял слуг?» «Да, я разбудил дворецкого. Он распорядился весь дом и все поместье перевернут». Проговорил Конрад и тут же закашлялся, подавившись собственными вскриками удивления и ужаса. Откашлявшись, он прокряхтел гневно. «Она разнесла твой кабинет!» «Погоди!» «Сейф! Где сейф?» «Успокойся, Конрад, она недалеко ушла, скоро будет снова с нами. Я услышал лишь яростное сопение брата. Он хотел мне много всего сказать, но понял, что слова сейчас излишни». Наконец артефакты послали по магической нити вибрацию. «Попалась, птичка! Теперь-то твои крылья быстро обломаю!» Рассмеялся злой и дернул нить на себя, активируя в магических артефактах заклинание перемещения. «Жди здесь, я скоро вернусь!» Прикрыл глаза, когда вихрь силы и магии закрутил меня, унося сквозь пространство. Это была запретная магия. Перемещаться при помощи артефактов было запрещено. Магия, влитая в предмет, разрывала пространство, создавала дыры в материи мира. Но разве меня это волновало? Я столько нарушил правил, запретов, что не хватит всей бумаги со всего мира, чтобы перечислить их все. Открыл глаза, когда ногами ощутил твердую поверхность. Улыбка сползла с моего лица. «Лидия! Девочка моя, где ты?» Позвал эту дрянь нежно и ласково. «Куда ты делась?» Сердце пропустило удар. И, теряя времени, я вновь активировал артефакты. Их заряда должно хватить на еще один поиск. Но вместо того, чтобы начать искать Лидию, артефакты завибрировали и в один миг просто осыпались горячей медной стружкой. Я упал на колени и, подняв голову к ночному небу, закричал.